Глава четвёртая. У нас всё иначе. На часах девять часов. На столе тарелки, бокалы и свечи. А на мне под платьем бельё из тонких ленточек, чёрные строгие подвязки и чулки. В духовке томится пирог, а в холодильнике ждёт своего часа овощной салат с бальзамическим кремом и сельдереем, который Саша на дух не переносит. А я вот люблю этот резкий, пряный и сладковато-горький вкус. Я всегда тайком жевала листья и стебли сельдерея при готовке, а после чистила зубы, ведь Саша фыркал даже на запах. Какой капризный у меня муж. Я же его люблю, поэтому сельдерей в блюдах под запретом, но не сегодня. Сегодня я разрешаю себе немного взбунтовать. «Ева!» — раздается голос Саши. «Я дома!» На часах 9 часов вечера и пять минут. Заглядывают в столовую, и я сдержанно улыбаюсь. «Ты опоздал!» пробки! Окидывает беглым взором стол, а затем меня и говорит. Я душ приму. Погоди. Встаю и неторопливо цокаю на шпильках к мужу. Галстук висит свободной петлёй, три пуговицы под воротом небрежно расстёгнуты, а рубашка заправлена в брюки, будто в спешке. Я через пять минут спущусь, Саша хмурится. Я соскучилась. Обнимаю, слабо тяну носом воздух у его шеи. Сквозь терпкий древесный парфюм Улавливаю тонкие и почти незаметные нотки сладкого цветочного аромата. В другой раз я бы не выхватила это нежное амбре, которое забивает сандал и смола. Одна нога здесь. Саша отстраняется и шагает через гостиную прочь, другая там. Оборачивается через плечо и улыбается. Хорошо выглядишь? Только бледный чуток. Молча провожаю Сашу внимательным взором, а когда он скрывается в проеме, что ведет к лестнице, я закусываю губы. «Я не надумываю и не ошибаюсь, мама. У моего мужа есть другая женщина, которая называет его пошлым и вульгарным прозвищем Котик. Но у меня нет доказательств, что приперли бы к стенке Сашу». «А вот и я». Саша возвращается в столовую через минут десять, приглаживает влажные волосы, затягивает галстук под свежей рубашкой и усаживается за стол с улыбкой. «Я немного обескуражен. Какой повод?» «Разве для ужина с любимым мужем нужен повод?» Отвечаю вопросом на вопрос и дефилирую на кухню. Едва сдерживаюсь, чтобы не закатить скандал и потребовать объяснения от Саши, почему он опоздал на пять минут и подвести криками к истерике, что я знаю о его любовнице. Я в курсе, что не было у него никакой встречи с инвесторами или партнерами. Но разве можно поверить в то, что я случайно столкнулась с его шлюхой в бутике нижнего белья и подслушала их разговор? возвращаясь с пирогом и лживой улыбкой радости к мужу, который торопливо прячет телефон в карман брюк. «Кто тебя беспокоит? Инвесторы?» Ставлю противень с румяным пирогом на доску из белого клёна. Подчиненные? Спам!» Саша пожимает плечами. «Очередная рассылка». И имя этой рассылки — Анюта. Лицом бы Сашу в пирог несколько раз. «Встреча с инвесторами прошла успешно?» Подхватываю со стола нож — и крепко его сжимаю. Если я сяду в тюрьму за убийство неверного мужа, то это очень подпортит будущее Дениски. Да и не имею я права лишать его отца жизни без конкретных доказательств измены. Я не хочу выглядеть истеричкой, а еще мама настаивает, чтобы я была умной девочкой, которая оставит Анюту ни с чем. Так что я еще не совсем понимаю, какую стратегию мне выбрать, чтобы остаться в выигрыше и с непосрамленным достоинством. «А у тебя как день прошёл? Как твой бутик?» «Акция со скидками идёт отлично. Убираю локон за ухо. Вот на днях новую коллекцию будем развешивать и оформлять зал. Ты у меня большая умница. И эта большая умница желает отрезать твое хозяйство и скормить его тебе. Но вместо этого она опять улыбается. Как Дениска? У бабушки?» не буду рассказывать, что его сын вздумал жениться. Мы же договорились, что Денис сам папе все поведает, когда примет окончательное решение о свадьбе. Завтра ты должен его забрать. Я к восьми утра поеду на склад. Хорошо. Разговор как-то не клеится. А я продолжаю стискивать нож. Вдох и выдох, и ласковая улыбка. Машке муж изменяет, погружая нож в пышный пирог с говядиной и карамелизированным луком, пристально глядя на супруга. «Какой Машке?» Едва заметно напрягается. «А у них ребёнок». Вытягиваю нож и делаю новый надрез в тесте с ароматной начинкой. Милый. «Да, девушка. «Нас же это не коснётся?» Ласково улыбаюсь. «Это ведь, наверное, так больно, когда близкий человек тебя предаёт». «Нет, не коснётся». Слабо улыбается. «У нас всё иначе». «Это радует, что ты у меня» кладу кусок пирога на тарелку вглядываясь в лицо саши и повторяю слова мамы приличный мужчина глаз не отводит смотрит прямо но над бровью виска пульсирует венка гнева ему не по душе мои разговора салатик забыла откладываю нож и бегу на носочках из столовой твой любимый через минуту ставлю чашку салата в центре стола саша принюхивается и поднимает недоуменный взгляд там что сельдерей да Невозмутимо накладываю салат в тарелку мужа. «Свежий, ароматный. У бабульки дачницы купила. Но я не люблю сельдерей». Тихо и сердит, отвечает Саша, опешив от моего милого глазка. «Что-то ты в последнее время ко мне без причины придираешься. Выпускаю капризные нотки, и рука у меня правдоподобно дрожит. Вот теперь я позволю себе немного эмоций, которые бурлят во мне и выплёскиваются. Да не по тому поводу». Но я дам себе чуть-чуть свободы, иначе у меня сердце не выдержит». «Что?» Брови Саши ползут в изумлении на лоб. «Нет, я Ева. Я ведь стараюсь. Я даже всхлипываю. Выкраиваю время для нас двоих». Саша выхватывает тарелку из моих рук и ставит перед собой, сжав кулаки. «Тебе вечно все не нравится». Оседаю на стул, обиженно поджимаю губы, и через минуту гнетущего молчания, едва слышно с дрожью в голосе, отзываюсь я. И только не говори, что ты не голоден. Я не люблю сельдерей. С каких это пор, охую я? Ты мне лишь однажды об этом сказал, мой милый, на заре наших отношений. И после я радовала тебя изысканными блюдами без сельдерея. Одно фи, и я на лапки встала, высунув язычок, лишь бы тебе угодить. Но разве? Начинает Саша, и я театрально отвожу взгляд. Глаза щиплят от слез. Я тебя в любом случае закачу скандал, Александр Викторович. «Я тебе больше скажу, мой ненаглядный. Я швырну салат с сельдереем в твою лживую морду со слезами и криками, что ты меня не любишь». Саша торопливо отправляет ложку салата в рот и медленно им похрустывает. «Ах ты подонок в белой рубашечке, которую я тебе и гладила. Рыльца у тебя действительно в пушку». «Вкусно?» Затаив дыхание, спрашиваю я, а сама под столом сжимаю кулаки.